довершил начёттую мыс наёмный убийца, а то как-то не по товарищески получается. Согласны? Взял карандаш и подправил цифру, означавшую его гонорар, превратив тройку в восьмёрку. Сумма сделалась достаточной, чтобы купить средненький мерседес. С детства жадность не переношу, подытожил скунс. В моё время таких в пионеры не принимали. Ну, Иван Борисович, спасибо за угощение, побежал я. Ваня взял со стола опустевшие стаканчики из-под чая и пластмассовое блюдечко, на которое выкладывал здобные плюшки. Вер тонул свое кресло и отправил всю посуду в горящий камин. Так он по наитию поступил, когда самый первый раз принимал у себя скунса. И Киллер, кажется, по достоинству оценил его жест. Иван Борисович. "Девять просьбы", сказал он, остановившись в дверях. "Я вас внимательно слушаю. Первая. Есть несложно. Узнайте мне, пожалуйста, все подробности об одной замечательной женщине, якобы Ничепоренко, или Втиной Викторивна. Её в Ленинградских новостях недавно показывали. Сделаем", пообещал Ваня. "А вторая?" Скунс светщил из кармана джинсов мятую беленькую бумажку. "Вот Если сможете мне такие лампы достать, буду примного вам благодарен. Резников взял список и заинтересованно просмотрел. О, Господи, древность-то какая, изумился он, погодя. Да вы не иначе ради тетами торговать собрались. Тут тон прикусил язык. Ибо от греха подальше давно уж зарекался своего гостя о чём-либо спрашивать. Однако Скун слишком понимающе улыбнулся. Есть у меня друг доверительно поведал он Ване: в Швеции помешанные на дадаистических ламповых усилителях говорят только они настоящий звук и дают. Ну а лампы такие где в наше время можно достать? Только в России. Проводи в гости. Резников углубился в список подробнее. Пятнадцать лет назад. Когда он учился на факультете вычислительной техники, лампы составляли основное содержание курсов и лекций по электронным приборам. Транзисторы, как он помнил, были удостоены куда меньшего внимания, а уж микросхемы вовсе остались едва упомянутыми, хотя и в те времена применяли их для компьютеров с огуб в обратной пропорции. Насколько Ване было известно, методика преподавания на сегодняшний день не особенно-то изменилась. Подавшись небезопасному любопытству, он вытащил с полки толстый справочник, предназначенный исключительно для служебного пользования, и проверил, где в действительности применялись концевые лампы. К его некрому разочарованию, ничего стратегического не обнаружилось. Пентоды и триоды, снятые из производства задолго до Ваньнного рождения, в самом деле когда-то использовались. в звуковых усилителях, еще в телевизорах. Ваня убрал книгу на полку и сказал себе, что все это его отнюдь не касалось, и был естественно прав. Над открытым манежем горел одинокий фонарь, и плакучие бирюзы, отступавшие в темноту, казались особенно пышными, отыння, таинственными и высокими. Внизу под горкой было хорошо видно шоссе и автомобили, спешащие по нему с включёнными фарами, а из лошадиных ноздрей облачками валил густой пар, и лучи одинокого фонаря зажигали в этих облачках расплывчатые бледные радуги. Всё остальное было ужасно. Когда выяснилось, что Роман Романч переходит работать из Удельной в Парголово в новую конную школу, Таська решила последовать за тренером и объявила об этом дом. Совсем уж на край света, возмутилась Нина Степановна и развернула завадю отложенные ведомости. Вот, смотри, прямо здесь рядом есть на Московском шоссе. Как хорошо. Московское шоссе. Таську не вдохновило. Я у Роман-Романчи заниматься хочу, сказала она. Тоже мне великая спортсменка, только у своего тренера. Ты сколько на лошадь сидела, три раза, четыре. Ну и не все тебе равно, куда в пятый, не все равно, за упрямелый Стаська. Дело было, конечно, не в ее спортивном величии и даже не в особых качествах тренера. Стаська попросту еще во все боялась и самих лошадей и такого мало знакомого и непривычного процесса езды. А теперь вдобавок новое место, тут по неволе захочешь хоть что-то сохранить неизменным. Чем более тренера, к которому Стаське успела проникнуться полным доверием. Всё это она очень хорошо чувствовала, но разумными формулировками, способными дойти до её опекунов, облечь не умела.